Глава двадцать «Не нравится мне это место», — проворчал Тао, отодвигая, норовящий и хлестнуть по глазам упругие зеленые ветки. «И тебе одному. Я перешагнул через сломанное и придавленное к земле деревце. Будь у меня выбор, я уже давно поспешил бы обратно в Анцин». «Как будто что-то тебе мешает, высокородный владыка», — вздохнул мирукан «Я никак не могу понять, зачем мы забрались так далеко, и почему идем по следам, которые оставил Ракшас?» Едва ли я смог бы объяснить Мерукану хоть что-то. Если Тао желал узнать тайны владык прошлого, скрытых в затерянном храме, то для безымянного это уж точно казалось бы слишком сложно». Скорее он поверил бы в голоса в моей голове, что привели нас всех сюда, на самый край обитаемых земель. А за неведомым великаном мы шли не случайно. Я безуспешно пытался отыскать следы того, кто мог пройти через жиденький лес или протащить здесь что-нибудь огромное, но не видел никаких отпечатков. Ни ног, ни лап, ни когтей, ни даже каких-нибудь копыт, только продавленную землю, смятую траву и искалеченные деревья. Колоссальная тварь будто катилась через холмы, свернувшись в клубок, как какой-нибудь ёж-переросток. Не знаю, кто бродит по этим землям. Тау осторожно коснулся переломленного в нескольких футах от корней ствола толщиной с мою ногу. Но не хотелось бы мне повстречать его после того, как зайдёт солнце. Поэтому мы и идём по его следам. Я пожал плечами. Так оно хотя бы не сможет подкрасться к нам со спины. Вряд ли оно умеет... «Ступать не слышно, владыка Рик!» — Мерукан спрыгнул на дно борозды. «И это хорошо. Плохо то, что мы не сможем от него убежать!» «Замолчи шагай быстрее!» Тао подтянул лямку мешка и обогнал меня. «Я не собираюсь ночевать под открытым небом. Уж лучше успеть добраться до тех, развалин!» Чем дальше мы забирались по холмам, тем больше на нашем пути попадалось остатков чего-то явно построенного рукой человека — За сотни лет запустения все деревянное уже давно сгнило, рассыпалось в прах и заросло травой, но кое-что оказалось не по зубам даже времени. Взгляд то и дело натыкался на развалины стены с черного камня, разбитые и покрытые мхом колонны или обломки плит, на которых то тут, то там проглядывали... Рисунки? Погляди! тау опустился на корточки и провел ладонью по шероховатой поверхности, смахивая землю. Кажется... Мы на верном пути. Столетия не пощадили когда-то, наверняка, гладкий камень, но я без особого труда рассмотрел орнамент. Вытянутая, лишенная лап тела и крупную ромбовидную голову. Воображение тут же дорисовало огромную зубастую пасть и... Это... змея, пробормотал Тау. Черная. Если здесь было поселение, храм тоже где-то недалеко. Если от него осталось хоть что-то... Я гляделся по сторонам. «Империя разделена на четыре владения четырёх кланов. Но когда-то их было пять. Похоже, владыки чёрной змеи жили здесь. Мои предки сражались с ними и победили». Тао поднялся на ноги. Но и цена была немалой. В тот день погибли многие достойные воители. «Высокородные всегда находят повод начать убивать друг друга», проворчал Мирукан. «Создатель Тримурти дал людям достаточно места». но кому-то все время оказывается слишком мало». За такие слова Джей или владыка Алуру наверняка прикончили бы наглого безымянного на месте, но Тау лишь покачал головой и протяжно вздохнул. «Иши неторопливый учил своих детей, что нет лучше того боя, который не начался», — негромко проговорил он. И «Если уж владыки каменного кулака сражались здесь», они не стали бы делать этого без причины. «Может, и так. Один человек, я не стал называть имени Хариша, рассказывал мне, что черную змею истребили другие кланы, испугавшись могущества темной джаду. А Чэндан говорил другое», — возразил Тао. «Он видел владык черной змеи, и они немногим отличались от своих братьев-кшатриев. И даже если так... «Тёмная джаду исчезла сотни лет назад, но кланы всё равно продолжили воевать». «Тьма и пекло». Звучит разумно. «В конце концов, если бы мы знали, почему раз в несколько сотен лет в этот мир приходят посланники, а высокородные кшатрии устраивают мясорубку, нам бы не понадобилось забираться на самый край земли в поисках затерянного храма, до которого, похоже, осталось не так уж много. След на земле, оставленный неведомым гигантом, вёл прямо на восток, и развалины из черного камня попадались по пути все чаще. Джадо здесь другая. Тао вытер пот со лба. Она не придает сил, а забирает их. Прошло столько лет, а тьма никак не хочет уходить. Мои спутники действительно шагали все медленнее, и если Мирукана понемногу подводила уставшее тело простого смертного, то Тао еле переставлял ноги по совсем другой причине. Родные леса, из которых он мог бы без труда потянуть Джаду, остались в десятки миль за спиной, а местная энергия пришлась ему не по вкусу. Я почти физически чувствовал ее вокруг, густую, тягучую и темную, как ночь. С каждым шагом мы приближались к ее источнику. Тао увидал буквально на глазах, но я, наоборот, чувствовал себя все лучше. Энергия, бурлящая около древней святыни исчезнувшего клана, сама буквально хлистала в меня и наполняла до краев. В этом месте я, пожалуй, не побоялся бы схватиться даже с владыкой алуру и наверняка смог бы одолеть великого мастера. «Откуда в тебе столько сил?» — простонал Тао, останавливаясь. «Мне иногда кажется, что ты сам бог-ай-воитель, вновь воплотившийся в...» «Агни милосердный...» Вдруг прохрепел Мирукан, указывая рукой куда-то мне за спину. «Что это?» Я обернулся, и на мгновение мне показалось, что среди зелени вдруг начало расти гигантское дерево, вроде тех, что остались в лесу. Только на нем не было ни ветвей, ни листьев, а могучий ствол вместо коры покрывало «Черная чешуя». Змея чуть поблескивала на солнце, разворачивая колоссальные кольца и с треском круша заросли. Я не смог даже представить себе размеров твари. Большую часть ее немыслимо огромного тела скрывали развалины и кроны деревьев, но одна только шея оказалась длиной в полсотни футов и к книзу раздавалась до толщины цистерны с бензином. Так вот, почему мы не видели следов ног или лап. Оживший ночной кошмар, монстр из фильмов ужасов пролиса Амазонки, только увеличенный до размеров товарного поезда. Тупоносая голова в форме зализанного ромба по сравнению с могучим телом казалась небольшой, но когда чешуйчатая тварь медленно склонилась над нами, я понял, что в ее пасти без труда поместился бы не только я сам, но и оба моих спутника. «Не шевелитесь», — прошипел Тао. Похоже, он не думал и пытаться приложить тварь чем-нибудь из арсенала каменного кулака. Я судорожно перебирал в голове собственное умение и не находил ничего, что могло бы принести хоть какую-то пользу. А мирукан? мирукан просто побелел и застыл, будто пристальный и не мигающий взгляд змеи превратил его в статую. Нас всех накрыло такой волной леденящего ужаса, будто изо рта змеи вырвалась струя жидкого азота. Парни из discovery ошиблись. Эти грёбаные твари ещё как умели гипнотизировать. Гигантская голова неторопливо приближалась, раскрывая пасть, а я не мог найти в себе силы взяться за меч или удрать, или хотя бы завопить перед тем, как один из похожих на тальвар зубов проткнёт меня насквозь. «Не бойся», — прошелестели голоса в голове, — «не бойся, посланник. Помни, кто ты». Своих селенок, даже до заправленных вкусной местной джаду, мне, пожалуй, не хватило бы. Но парни, что поселились в моей черепушке, видели дерьмо и похуже ужа переростка. И когда чешуя заблестела в нескольких футах передо мной, я поднял голову и посмотрел прямо в огромные, разделенные черными черточками, желтые глазищи. Владыка. Чужой разум. Крохотный, примитивный, но могучий, как сама стихия, вспыхнул, затапливая меня волной эмоций. Страх, ненависть, злоба, жадность. Но вместе с ними обожание и какой-то особенный алчный голод вперемешку с ликованием хлестали потоком, и мне пришлось потянуться к остальным четверым в моей голове, чтобы устоять. «Владыка вернулся!» Беззвучно кричала змея прямо мне в лицо. «Так много времени прошло!» «Я устал ждать!» «Уходи!» Я осторожно поднял обе руки. «Я тебе не враг!» «Ты не враг!» Ноздри змеи вдруг зашевелились. «Владыка пришел слишком маленьким и слабым!» «Я чую страх!» «Я чую... пищу!» «Даже не думай!» Проговорил я сквозь зубы. «Я в своем праве! Мне нужно пройти!» «Лишь достойный пройдет!» Огромные глаза полыхнули желтым пламенем, «А маленький владыка умрет! Маленький владыка не сможет!» «Уйди с дороги!» — прорычал я. Грёбаная ползучая громадина жила на этом свете куда дольше меня. Может быть, она даже помнила тот день, когда дома и храмы черной змеи были разрушены. Тварь десятки и сотни лет подпитывалась силой джаду, охраняя наследие забытого клана и вымахла до фантастических размеров, Но хозяин здесь не она. Может, я и не самый могучий из рода владык, но даже мельчайший кусочек этих черных камней мой по праву, как и все, что я могу здесь отыскать. «Убирайся!» — повторил я, вливая в змеиные глаза весь свой запас джаду без остатка. «Убирайся, или я заберу твою жизнь!» Тупая морда чуть покачивалась прямо надо мной. При желании я мог бы коснуться ее, но вряд ли даже техника мертвой руки справилась бы с тварью такого размера. В ней было столько жизненной силы, что меня просто разорвало бы на части, и все же не я, ни те, кто уже видел эти желтые глаза раньше, не собирались отступать. И отступить пришлось змее. Громадная пасть закрылась, пряча зубы, и отдалилась разом на пару десятков футов. Могучие кольца, способные без труда раздавить любой из домов в Ванцине, снова замелькали среди деревьев, и чудовище исчезло так же тихо и внезапно, как появилось. И только после этого я позволил себе рухнуть в заботливо подставленные руки Тао и отключиться.